Возвращение Моны Лизы. В понедельник, 21 августа 1911 года Лувр, как и другие крупные художественные музеи Парижа, для посетителей был закрыт. В залах находились только служащие. Тридцатилетний декоратор Винченцо Перуджия, итальянец по происхождению, одетый как и другие в форменный халат, переходил из зала в зал. Он 6 лет работал в Лувре, следил за общим состоянием картин. Но в тот день его интересовала только одна из них известное полотно Леонардо да Винчи "Мона Лиза", написанное мастером в 1505 году. Пируджии ждал, когда служащие покинут залы. Он хотел незаметно вынести портрет. Пируджии хорошо знал, что "Мона Лиза" Одно из лучших и загадочных творений Леонардо. Черную полуулыбка Джоконды манила посетителей незримой тайной. Гениальный соотечественник Винченцо, итальяннец Леонардо да Винчи, сумел передать в этой картине чистоту и кротость женского характера. Но переджию мало заботило творческой манеры его именитого соотечественника. Он руководствовался чисто коммерческим интересом. продать картину и получить за неё хорошие деньги. Недалеко от музея, в укромном переулке, его ждали сообщники: свободные художники-реставраторы Ив Шадро и Эдуард де Вельферно. Они были настоящими мастерами своего дела и одновременно профессиональными мошенниками. Эти мастера умело подделывали оригиналы. Своё искусство они с успехом опробовали в странах Южной Америки. где находили какого-нибудь разбогатевшего торговца или страстного коллекционера ценностей, разжигали их интерес к настоящим шедеврам мировой живописи, а затем за приличное вознаграждение обещали достать понравившуюся ту или иную работу даже из государственной галереи его страны. Действовали они по отработанному плану. Сначала приглашали коллекционеров в государственную галерею Он указывал на оригинал, который хотел бы иметь у себя в частном собрании. После этого мошенники заключали с ним договор, получали задаток и сами являлись в галерею. Они представлялись французскими экспертами по живописи из Лувра и просили показать им намеченную картину для определения её возраста и степени старения. Французским экспертам доверяли, вручали оригинал, За короткое время те изготавливали его точную копию. Далее, якобы отреставрированный оригинал, смазанный, как правило, обычным касторовым маслом, они возвращали в музей, а коллекционеру вручали копию, которую представляли оригиналом. Коллекционер был доволен. Он был уверен, что в его личной галерее находится оригинал, а в государственном музее висит лишь его копия. Довольны были и служители музея. Эксперты из Лувра заверяли их, что теперь картина долго не потребует реставрации. И все расставались в взаимном удовлетворении. Деньги реставраторы получали приличные. Если мошенничество вскрывалось, то оба эксперта уже находились в другой стране. Со временем Шадро и Вальферно перенесли своё искусство в богемный Париж. Частные типографии, они заказывали отпечатки страниц газет, в которых публиковались сообщения о краже знаменитых полотен. Эти газетные вырезки предлагались для ознакомления коллекционерам. Вырезки служили свидетельством ценности украденного полотна. Шадрои и Вулферно убеждали своих клиентов, что знают, где находятся оригиналы и могут их достать. Вопрос только в цене. Если клиенты соглашались их приобрести, то мошенники в срочном порядке изготавливали копии. Работа у них спорилась. Отбоя от заказчиков не было, и деньги у обоих не переводились. В своей работе мошенники достигли такого совершенства, что даже знатоки не могли определить, где оригинал, а где копия. Осматривая картины Лувра, они познакомились с итальянцем Пируджии. простому декоратору они предложили хорошее вознаграждение, если он незаметно вынесет из музея знаменитую Мону Лизу. Это полотно находилось в деревянной резной раме, покрытой бронзой, размером 77х53 см. Все трое сошлись во мнении, что продажа этой удивительной картины принесёт им неплохие деньги. Пируджии дождался наконец часа Когда последний реставратор покинул зал, где находилась работа Да Винчи, ему оставалось только вынуть полотно из рамы, спрятать под халат и спокойно выйти из зала, затем переодеться и покинуть Лувр. Его знали и поэтому не проверяли. Он благополучно вынес картину из музея и передал её Иву и Эдуардо. В запасе у них оставались сутки. В понедельник пропажу никто не заметит, а вот во вторник в музее начнётся переполох. Но к этому времени Пируджи и с друзьями успеют уехать далеко от Парижа, они переберутся в укромное местечко на севере Италии. Как и предполагали мошенники, пропажу обнаружили на следующий день. Вначале высказывались предположения, что её забрали реставраторы. Но после того, как все вызванные реставраторы ответили, что не брали её. Персонал заволновался. А кто мог взять? Подозрения сперва пали на одного немца, который часто приходил в музей и откровенно восхищался женским портретом. Затем стали говорить, что её украли по заказу американского миллиардера Джона Моргана, владельцу собственной картинной галереи, оцениваемой в несколько десятков миллионов долларов, который давно проявлял интерес к Джоконде. Только под вечер выяснилось, кто был истинным похитителем. Сотрудник Лувра, исчезнувший декоратор, итальянец Винченцо Пируджия. Директор музея предложил полиции организовать широкий поиск преступника не только во Франции, но и за её пределами. Были опрошены многие художники и реставраторы, были предупреждены все музеи и крупные частные коллекционеры. Но дни проходили за днями, а следы похитителей картины не обнаруживались. Ни из Германии, ни из Италии, ни из Испании не поступали сообщения о Джоконде. Газеты на все лады расписывали подробности ограбления. Даже российская пресса подключилась поиском и сожалела по поводу исчезновения прекрасной Моны Лизы. В один миг эта картина стала знаменитой на весь мир. В газетах появились фотографии грабителя Винченцо Перуджи и украденной им Моны Лизы. Там же объявлялась премия. Её мог получить тот, кто укажет на след похитителя. Теперь толпы людей приходили в Лувр только для того, чтобы посмотреть на то место, где она висела. Полиция не прекращала поисков. Фотографии предполагаемого преступника Винченцо Перуджи Давно мокли под осенним дождём. Были звонки, поступали письма, однако ни одна из выдвигавшихся версий не подтверждалась. Никаких следов картины. Наконец из Португалии сообщили, что недалеко от границы с Испанией полиция задержала двух путешественников. В багажнике автомобиля которых обнаружен украденный из Лувра шедевр портрет Джоконды. В Португалию Выехала делегация экспертов и журналисты. Увы, радость их была преждевременной. После обследования оказалось, что полиция нашла лишь очень слабую копию Джоконды. Сыщикам в голову не приходило, что похитители могли вывести её с континента, например, за океан, в далёкую Америку. Вскоре историю с кражей полотна Леонардо да Винчи стали постепенно забывать. Между тем, Пируджи Шадрой и Вальферну, которые прекрасно понимали, что их будут искать в Европе, и что сбыть на континенте похищенное полотно они не смогут, действительно увезли её за океан. Прибыв в Нью-Йорк, они стали искать покупателя. И тут Винченцо осенила блестящая идея: изготовить не одну, а несколько копий. За работу взялись Иф и Эдуардо Они сидели в небольшой мастерской и трудились не покладая рук. Пока они трудились в мастерской, Винченцо подыскивал клиентов. Первым клюнул на приманку коллекционер и покровитель искусства, тот самый миллиардер, владелец собственной художественной галереи Джон Морган. Эдуардо откровенно признался ему, что готов продать украденный из Лувра мировой шедевр. Полотно великого Леонардо да Винчи Мону Лизу. Да-да, ту самую картину, которую недавно похитили из Лувра. Коллекционер, который был уже наслышан об этой истории, вначале не поверил, а спустя некоторое время, подумав, согласился. Он решил, что если даже и не выставит эту картину у себя в галерее, то станет владельцем шедевра знаменитого да Винчи, а со временем всё забудется. Он подробно расспросил об обстоятельствах кражи и уверился, что имеет дело с настоящими ворами. В цене сошлись быстро. Эдуарда запросил всего 300.000 долларов. Приглашённые коллекционером эксперты подтвердили, что ему предлагается оригинальная картина Моны Лизы из Лувра. Картина перешла в собственность коллекционера, а Перуджии получил всю сумму наличными. Джон Морган, убеждённый, что приобрёл мировой шедевр, спрятал его подальше от любопытных глаз. Ещё пять точно таких же оригиналов были предложены другим коллекционерам, и каждый из них купился на украденный из Лувра шедевр. В общей сложности на проданных фальшивках Троица заработала около 2 миллионов долларов. По тем временам колоссальное состояние Так как все эти противозаконные сделки осуществлялись нелегально, то, естественно, никто из новых владельцев Верта не раскрыл, что купил украденную Джоконду из Лувра. Сам оригинал так и не был продан. Вернее, на него не нашлось покупателя. Мошенники запросили слишком большую цену, а потом Винченцо решил его вообще не продавать. Он посчитал себя единственным владельцем картины. Кто имеет право ею распоряжаться? Вспыхнула ссора. Его подельники требовали продажи картины и делить жа денег. Впервые перехитрил их. В один прекрасный день он тайно покинул своих друзей, вместе с ним отбыла и Мона Лиза. Это обстоятельство спасло, собственно говоря, творение великого мастера Винченцо вместе с подельником задумал вернуться в Италию. Свыше 2 лет путешествовала Монеллиза из Европы в Америку и обратно. И Пируджи, которому снова потребовались деньги, посчитал, что этого срока вполне достаточно, чтобы о нём позабыли. Он поселился в северной провинции Италии Комо, занялся продажей антикварных изделий, но больших денег не получал. Когда прежние накопления подошли к концу, Он задумал продать Мону Лизу и отправил письмо известному флорентийскому коллекционеру Гэри с предложением приобрести у него настоящую Джоконду. И назначил цену полмиллиона франков. И подписался: Живописец Леонарди из Парижа. Гэри, знавший о пропаже из Лувра ставшей знаменитой картины Да Винчи, показал письмо полицейским. Те предложили продолжить игру с Леонардо и пригласить его во Флоренцию, где бы он продемонстрировал полотно. Гери отправил ответное письмо, в котором выразил своё согласие приобрести знаменитую Джоконду за назначенную сумму и предложил художнику приехать во Флоренцию. Пирджия, посчитав, что напал на солидного покупателя, тотчас выехал во Флоренцию. Он остановился в гостинице Триполи. На встречу с живописцем из Парижа в гостиницу Триполи Гэри пригласил ещё одного специалиста министра искусств Италии Корадо Риччи, большого знатока живописи и ценителя творчества Да Винчи. В соседней комнате ждали полицейские. Риччи, увидев полотно, воскликнул никакого сомнения, это подлинник. И в комнату вошли полицейские. Они объявили живописцу Леонарди, что он арестован и обвиняется в краже картины Леонардо да Винчи из Лувра 21 августа 1911 года. Пируджи не успел ответить, как на его руках защёлкнулись наручники. А найденном портрете Моны Лизы тотчас сообщили директору Лувра Пижоле, который не мог в это поверить. Он лично во главе делегации экспертов Срочно выехал во Флоренцию. Пижуле и его коллеги удостоверили подлинность Моны Лизы. Это был тот самый украденный из Лувра оригинал. На допросах в Перудже утверждал, что не собирался грабить Лувр, его целью было не нажива, а желание возвратить своему итальянскому народу творение их великого земляка, которое в качестве военного трофея вывез французский император Наполеон. Он говорил о том, что если завоеватель император Наполеон считается героем, то и он, Винченцо Перуджи, не может быть преступником. Но это его объяснение не посчитали достаточным для оправдания. Все присяжные на суде высказались единогласно: виновен. И Винченцо Перуджио отправили за решётку. А картину между тем снова повесили в Лувр на то самое место. где она висела 2 с лишним года назад. С того времени для её охраны были приняты особые меры. Её поместили за толстым стеклом и провели сигнализацию.